Восточный предел «Это всего лишь варвары», — поморщился Иннокентий Пламп, командир 49-го пехотного легиона и по совместительству командующий всей северной группировкой войск восточного предела. «Даже еще большие дикари, чем остальные сибиряне!» Орда взяла все ключевые города Гефары, командир 68-го кавалерийского легиона Септимус Келлер, раздраженно постучал стеком по разложенной на столе карте. «Не такие уж они и дикари. Много ли умений нужно, чтобы взять на копье какое-то грязное городище?» «Господин премьер-легат, а вы бывали в Гефаре?» — поморщился Келлер. «Ладно, Вендон, ладно, Эссель, но Литгален — это крепость четвертого ранга. Ее можно взять за восемь-десять месяцев при наличии осадного парка. Но вот так с налета...» Либо у Орды много сильных магов, либо им помогают темные. «Такие же темные, с какими якобы сражалась эта приблуда на юге?» — усмехнулся Пламп. «Хватит с меня этих сказок, легаты! Если Гефара пала, то пала изнутри, клановые войны, предательство. Где не справится двадцать тысяч солдат, справится груженный золотом осел. «Я не послал ни копья на юг». Не пошлю и на север, если дикари решат сунуться к нам. Пусть приходит. Рабских ошейников у нас хватит на всех. Мне показалось, Сир, или вы только что оскорбили принцессу крови и признались в саботаже? Хмыкнул, а точнее даже рыкнул, командир 80 пограничного региона Хобер Бариус. Вам показалось? Ледяным тоном отозвался Пламп. С командиром пограничников у Иннокентия отношения не складывались. Несмотря на внешность туповатого громила и репутацию завзятого бабника и выпивохи, Хобер был далеко не глуп, но отличался изрядной независимостью и упрямством. Тем более он считал, что должность командующего северной группировкой должна была достаться ему, а не пламбу. Бариус был моложе. Обладал большим боевым опытом, и, чего греха таить, простые легионеры уважали его куда больше, чем Анакенте. Но сложились вместе невыдержанность Хоббера, отсутствие у него покровителей и знатного происхождения. Новый Рим стоит на том, что любой легионер может дослужиться до легата, но не каждый легат способен подняться выше командования отдельным легионом. Сколь многочисленна может быть Орда? Чем вооружена? Осторожно поинтересовался представитель дружин Нобелей, барон Кварт Кейп. Из всех присутствующих самый молодой, потому предпочитающий больше молчать, нежели говорить. Тысяч двадцать, двадцать пожал плечами Келлер. Вряд ли больше. Как нам стало известно, Орда обозначила два основных направления удара. Первый — в районе Туманных Бродов на Магнии и последующий прорыв в Диоцес-Норик. И второй — К нам, через Аргихару, в надорпот. Вероятно, что на Норик дикие бросят основные силы. Там оборона крепче, но и земли завели великой куда как богаче наших. Так что да, тысяч двадцать мечей. Из них три четверти легкая пехота. Никакого стального оружия, мало железного. Я бы не исключал даже пресловутых каменных топоров. примитивные доспехи, накидки из звериных шкур, кожаные куртки максимум с нашитыми бронзовыми или роговыми пластинами. Арда взяла гефару, напомнил Хобер, и взяла трофеи. Дикие ценят стальное оружие наравне с золотом, а гефарцы делали неплохие клинки и кольчуги. Двадцать тысяч северных мечей это не двадцать тысяч каменных топоров. «У нас три легиона, отряды Нобелей и ополчение вольных землепашцев», — Борюс Глива произнес пламп. «Считаю, этого вполне хватит, чтобы отразить какой-то там набег». «Мой легион разбросан отдельными заставами на сотни миль границы», — рыкнул Борюс. «Ополчение не собрано. Нобелям нет веры после потерь в центральных графствах. 68-й действует во втором эшелоне. Границу прикрывает только ваш легион, сир». «Пять тысяч человек!» «В случае чего их просто сомнут!» «Объявите тревогу и сбор ополчения, Сир, пока еще не поздно!» «Довольно!» — рявкнул Пламп, громыхнув кулаком по столу. «Не вам диктовать мне, что должно сделать! Совет окончен, все свободны!» Выйдя из кабинета командующего, Келлер скривился. «Вот же наградили боги командиром!» «Может, причин беспокоиться и правда нет?» — осторожно спросил Кейп. «Вряд ли», — пожал плечами Борис. «Если дерьмо может случиться, дерьмо случится. К моим парням прорвалось несколько гонцов из Гефары. Конные отряды диких шалят уже вдоль всей границы. Когда они накопят силы для набега на нас, лишь дело времени». «Ну и что будем делать?» — угрюмо посмотрел на него Келлер. «Не здесь», — цыкнул Хобер. «Пошли в пустую башку, пропустим по кувшину вина, да поговорим заодно». «Барон, ты с нами?» с вами», кивнул Кейп. «Пламбу-то хорошо говорить, в случае чего сжечь будут наши дома, не его». Вечером того же дня в таверне «Золотой шлем», более известный легионерам как «Пустая башка», родился заговор. Переубедить премьер-легата Пламба было делом совершенно гиблым, а без приказа кавалеристы и пограничники выдвинуться не могли. Более чем стамильную границу империи Гефары прикрывал только один пехотный легион в Шауре, Всадники базировались ближе к Дорпоту, а пограничная стража прикрывала сотни миль рубежа с сорока племенами. Да, лесные фееры были добрыми соседями, но помимо сильванов там обитало и немало человеческих и орочьих племен, которые примерным добрососедством не отличались. Пять пехоты в первом эшелоне, пять всадников мобильного резерва, до двух пограничников, которые Барио смог тайно снять застав и собрать в один кулак. «Еще две сотни всадников и тысячи пехотинцев дворянских дружин». Суммарно, ничуть не меньше предполагаемого отряда Орды, но проблема была в том, что дикие могли позволить себе навалиться всей массой, а имперцы вынуждены были действовать отдельными отрядами. Хобер сразу же озвучил жестокий факт. «49-й пехотный будет разгромлен». Еще более жестокая вещь заключалась в том, что он должен быть разгромлен, иначе отстранить пламба от командования будет невозможно. А задача всех остальных подразделений и командиров — не допустить превращения поражения в полный разгром, отойти, перегруппироваться и контратаковать. Теплилась надежда на то, что первыми на помощь подоспеют возрожденные части центральных графств. Да, по слухам, принцесса Афина занята подавлением беспорядков, но все по тем же слухам делала она это с невиданной скоростью и успехом, сокрушив несколько полевых армий инсургентов и штурмуя один замок за другим. Вечером, 32 июля 1742 года от перехода, или же 29 октября 2018 года по земному календарю, Орда вышла к реке Аргихара, что разделяла земли Нового Рима и Гефары, а затем, под покровом ночи, форсировала водную преграду на фронте протяженностью почти в 20 миль. После чего начала стремительно продвигаться в Междуречье между небольшим притоком Аргихары, речушке Люмеш и притоком Магны, рекой Рукутар. Пять центурий 49-го легиона и три центурии 80-го пограничного почти сразу же попали в окружение в приграничных острогах, однако дикие их, в общем-то, проигнорировали, не став отвлекаться на штурм небольших, но хорошо укрепленных фортов. Вместо этого Орда начала развивать наступление на юг. Остальные бойцы 49-го пехотного, расквартированного в Шауре, находились в повышенной готовности, поэтому, как только появились первые вести о вторжении, легион вышел из казарм и скорым маршем отправился на север. Первые удары по наступающей Орде нанес десяток приданных Виверн, помимо сбора разведданных, вываливших на голову авангарда диких сотни металлических дротиков. а после уточнения целей на штурмовку противника был отправлен и Красный Дракон. Однако Орда рассыпалась на множество отрядов, численностью в несколько сотен копий каждой, что практически свело на нет эффект от применения ящеров. А затем звери, измотанные непрерывными вылетами, не смогли принять дальнейшего участия в битве. Драконы были хороши в деле выжигания крепостей и городов, могли испепелить армию на марше, но противники Наварима в последнюю сотню лет отучились ходить большими отрядами. К тому же драконы были живыми, а значит, были подвержены элементарной усталости. Пламп оказался в замешательстве. Он-то рассчитывал встретить единый кулак диких, которых вначале проредили бы ударами с воздуха, а затем северяне разбились бы о стену скутумов. А сталкнулся с размазанной по фронту в несколько десятков миль легко вооруженной толпой. Легат развернул три когорты линиями и попытался перекрыть как можно большую территорию, а сам, скрипя сердце, отдал приказ 68-му кавалерийскому и дворянскому ополчению выдвигаться на помощь. Однако Орда правильного боя не приняла, предпочитая и дальше растекаться по округе, занимаясь грабежом. Легат еще сильнее распылил силы, и лишь тогда начались боестолкновения. Однако вспыхнули они на фронте в добрый десяток миль, и тут выяснилось, что тяжелая пехота и кавалерия империи Затяжное противостояние начинают проигрывать. Тактика северян сводилась к тому, чтобы наскочить на отряд имперцев, засыпать их стрелами, дротиками и камнями из прощей, схлестнуться в короткой битве и отойти. Да, дикие теряли в этих вылазках по 3-5 человек на одного убитого или хотя бы раненого легионера, однако вполне могли позволить себе такой размен. К тому же многочисленность Орды позволяла северянам чаще менять отряды, действовавшие на передовой. На исходе второго дня боев имперцы были вынуждены начать отступление. В абсолютных цифрах они потеряли едва ли пару сотен человек. Однако легионеры были сильно вымотаны. Всадники проявили себя еще хуже пехоты. 68-й кавалерийский по имперской классификации считался средним, а по меркам северян — сверхтяжелым легионом. Прочные кольчужно-латные доспехи, длинные кавалерийские пики и полуторные мечи. Предполагалось, что таранный удар таких всадников способен без особых проблем развалить построение любой армии восточных хаосов. Функции же легкой кавалерии возлагались на приданное дворянское ополчение. Однако проблема была в том, что в северных уделах Нобелей было немного, и дружин не выставили мало. В итоге имперские кавалеристы элементарно не могли угнаться за легконогими конными лучниками хорасанцев, а сами в это время несли потери. Пламп решил отходить дальше на юг, где среди лесов, болот и холмов Орда не смогла бы действовать столь вольготно. Однако дикие, почуяв слабину, увеличили интенсивность атак. Хуже того, с территории Гефары подтянулись три отряда примерно по тысяче мечей каждой. Трофейные гефарские кольчуги, стальные мечи и копья достаточно серьезная угроза даже для легионной пехоты. В конце концов, и восточные легионы, не чита пехотным легионам откуда-нибудь земель бывшего западного предела, которым приходилось иметь дело самой настоящей тяжелой кавалерией в качестве противника. Пока основная часть войск отступала, Иннокентий лично повел в бой резерв. Быть может, он был некомпетентен, но никто не обвинил бы его в трусости. У легатов в запасе оставалась когорта пехоты, полукогорта всадников 68-го и сотни всадников нобелей. План его был довольно прост. На его направлении действовал лишь один вновь прибывший крупный отряд северян, который предполагалось встретить классическим построением. Пехота в середине, кавалерия на флангах, первый удар наносят маги. Правда, первым эшелоном северяне пустили боевых слонов, но легион — это все-таки не ополчение гефарских кланов. Часть слонов обратили в бегство маги, закидав животных огненными шарами и молниями, а наиболее бесстрашных имперцы подпустили поближе, разомкнули строй и ударили с боков. В бреше тут же попыталась ударить ордынская кавалерия, но безуспешно — Как только они, набрав разгон, подошли на две сотни футов, их встретил неплотный арбалетный залп, ливень ледяных дротиков и несколько фаерболов. Немного, но этого хватило, чтобы выиграть немного времени и остановить атакующий порыв диких. Легионеры тем временем добили алифантов и вновь сомкнули строй, ощетинившись чистоколом копий. Однако к чести ордынцев они все равно попытались прорвать легионный строй, но ожидаемо безуспешно. С жесточайшими потерями они смогли местами разметать первую линию, но и только. Дальше по завязшим всадникам ударили ливни ледяных дротиков, арбалетчики на выбор били хорошо вооруженных воинов и командиров. Первые ряды с длинными копьями отошли вглубь строя, а им на смену выдвинулись бойцы с гизармами и алибардами. Лезвиями они подсекали ноги коням, стаскивали северян крюками на землю или даже попросту рубили диких прямо в седлах. Гефарские кольчуги были неважной защитой против имперских алибард. К месту битвы начали стягивать другие отряды, как имперские, так и ордынские. Причем северяне ввели в бой свежие подкрепления, в то время как легионеры были изрядно вымотаны долгими часами сражений и маневров. Это и стало фатальным для имперцев. Подходящая с левого фланга когорта была обстреляна аркболистами со спин алифантов, а затем попала под удар сразу нескольких отрядов северян. Десяток боевых слонов смог разорвать строй имперцев, и хоть их достаточно быстро перебили, в прорыв тянулась пехота диких. Завязалось ожесточенное сражение, где в ход пошли не только мечи и копья, но и ножи с кулаками. Более свежие, хоть и хуже вооруженные хорасанцы смогли потеснить имперцев. Когорта оказалась рассечена на несколько частей, понесла серьезные потери и вынуждена была отступить. Находящаяся на правом фланге когорта смогла подойти к месту сражения, отбив вялые наскоки хорасанской легкой кавалерии, но только для того, чтобы столкнуться с отрядом боевых шаманов-северян. Силой и умением они не блистали, но их было почти два десятка против всего двух легионных магов Когорты. Зачарованные щиты и доспехи свели на нет весь ущерб от слабеньких чар диких, но вновь активизировались северные всадники, засыпающие легионеров стрелами и дротиками. Командовавший Когортой секунд легат счел за лучшее отступить, тем самым сохранив жизнь себе и своим бойцам. однако этот шаг, скорее всего, и обрек на поражение силы под командованием Пламба. Возможно, на Кенте отступать сразу же, потерь было бы куда меньше, однако легат счел позорным уступить поле боя каким-то варварам, поэтому приказал сражаться дальше. Легионеры выдержали несколько приступов, но после очередного натиска северян все-таки подались назад, отступив к редколесью и окружавшим его зарослям кустарников. За собой они оставили поле, густо усеянное телами солдат противника. На землю опустились сумерки, и на небе показалось строиться лун. Северяне прислали парламентера, но Пламп, хоть и удивился такому, слушать его не пожелал, приказав застрелить дикого из арбалета. Легионный стрелок приказ выполнил, и в ответ северяне немедленно начали обстрел имперцев из аркбаллист, установленных на спинах слонов. Впрочем, особой мощностью полевые орудия диких не отличались. Темные могли обучить варваров строить простенькие метательные орудия, от которых Новый Рим отказался многие века назад. Но все, что получалось у северян, так это скверные копии. Впрочем, обстрел тяжелыми дротиками — это все-таки не летний дождик, и число раненых имперцев возросло. Однако действительно худо стало, когда к роще, куда отступили легионеры, подтянулись лучники с зажигательными стрелами и маги. Лесной пожар начался быстро, сказала стоявшая не первую неделю сухая погода. Она же не позволила легионным магам призвать дождь и потушить огонь, так что имперцы вынуждены были отходить дальше на юг. Но отступление — это всегда очень рискованный маневр Грамотно отступить куда как сложнее, чем успешно атаковать Пламп оставил несколько турм всадников в качестве заслона И, наконец, отдал приказ на отступление Однако опустившаяся темнота не сильно помешала легкой кавалерии диких Которая тут же повисла на плечах отступающих имперцев Стычки продолжались почти половину ночи, пока легионерам все-таки не удалось оторваться от преследователей и отойти дальше на юг. Исходя из чистой арифметики, Наварим вполне мог объявить приграничное сражение своей победой. Потеряв не более трех тысяч человек убитыми, имперцы перебили как минимум вдвое больше варваров. Но в стратегическом плане это был провал. Орда прорвалась на юг, а два легиона хоть и сохранили личный состав, но оказались рассеяны и дезорганизованы. Легат Кейлер ошибся в оценке сил противника. Да, изначально в сторону восточного предела шло до 20 тысяч диких, а еще 30 тысяч нацеливались на форсирование магны. Но это оказался ложный маневр. Дикие лишь обозначили удар по туманным бродам и совершили несколько набегов на захваченных кораблях, но изображать серьезную армию, готовящуюся к атаке, осталось не больше пяти тысяч харассанцев и двух тысяч примкнувших к ним местных гефарцев. К Дорпоту широким фронтом шла почти сорокатысячная армия Северной Орды. Но разлетающиеся со скоростью лесного пожара слухи Говорили как минимум о стотысячном войске. Единственное, что сдерживало панику, тоже слухи, но на этот раз о появившейся на юге армии принцессы Афины, которая спешила на помощь вместе с союзными федератами. Тут уже о сотне тысяч копий никто не говорил, но шептались, будто воины ее высочества сильны не числом, а умением, и что ей служат сотни прибывших с теплого берега боевых магов. Собиравший близ Дорпота рассеянные силы легионеров легат Келлер к таким слухам относился скептически, но подкрепление с юга его все равно радовало. И даже перспектива подчиняться девчонке-бастарду его не слишком огорчала. Раз приказ о подчинении пришел с самого верха, то так тому и быть. Девчонка, лягушка, неведомо зверушка. Раз назначили командиром, значит так надо. Келлер не мог похвастаться высоким происхождением, Так что традиционный Нобельский гонор ему был не свойственен. Это вот Пламп из благородных, потому и такой придурок. Был. Премьер Легата Накенти Пламп погиб от шальной стрелы какого-то хорасанца во время ночного отступления. И возможно, это еще было благом, потому как за бездарное командование и поражение принцесса Афина вполне могла отдать его под трибунал и. Ну, а она вроде как наполовину северянка, а северяне никогда не любили простых решений проблем типа повешения или отрубания головы.